искал ты заставляешь нас ждать зала где я оказался была убрана весьма роскошно и выглядело седалищем высшей власти фрески на стенах изображали взятие константинополя во времена крестового похода лет триста назад точнее я не помню нашли чем гордиться Под теми же стенами Венеция пережила недавно свой величайший позор. Но роспись, облупившаяся в нескольких местах от сырости, была, вероятно, сделана еще до грозной мусульманской победы. Панораму горящего города разделяли лепные квадратные колонны. Перед ними на бронзовых тумбах стояли мраморные аллегории, джустиции с весами, и пруденции с зеркалом и змеей. Справедливость, на мой вкус, выглядела здесь лишней, а вот предусмотрительность действительно была на месте. Крылатый лев святого Марка с книгой в смешно повернутой лапе — тоже. Его изваяние высилось над креслом председательствующего, осеняя мраморными крылами, Длинный стол, за которым сидело десять человек в тогах, заморах и легких серебристых масках. Такая же была в коллекции Эскала. Я понял, наконец, какую следовало надеть. Маску не носил только председатель, сидевший во главе стола. Это был мужчина мрачного вида, судя по размаху плеч, весьма сильный физически. Люстра из цветного муранского стекла, висевшая над столом, окрашивала цвет масляных ламп загадочно и жутко в лиловые, синие и фиолетовые тона. В моем сердце шевельнулась тревога. Совет десяти. Высший тайный орган республики, ведущий расправами и конфискациями, всем тем, что в официальных реляциях называют исполнением закона. В стенах наверняка скрыты тайные механизмы смерти. Одно нажатие пальца, и отравленная стрела убьет меня на месте. — Почему на тебе это платье и лицо? — спросил председательствующий. — Ты не в Сенате, — консильере искал. — Не морочном головы. — Выйди вон, сними маску и вернись. Иль капо Дей Дейчи Глава Совета намного более могущественный, чем сам Дош, если, конечно, Дош не одна из его личин. Отсутствие маски выделяло его лучше любой диадемы. Почему он единственный ее не носит? Видимо, обычай. Если это способ избежать узурпации власти, он для Венеции не слишком надежен. Я вышел за дверь и, оказавшись в одиночестве, снял обличие венецианца. Пальцы мои при этом даже не коснулись маски и скала. Удивляться нечему. Причину я понял еще в Вероне. Интересным было другое. Капа потребовал, чтобы я снял маску, покинув перед этим зал. Моего преображения никто не должен был видеть, видимо, по той же причине, по какой Луиджи просил меня не разглядывать стены тоннеля по пути в Венецию. Искал, вспомнил я, тоже не снимал маску, пока я на него смотрел. С каждым днем я понимал устройство мира чуть лучше. Когда я вернулся в зал заседаний, один из членов совета спросил. — Он прибыл на суд десяти? — Это не суд, — ответил Капа. — Герцог искал, не совершил преступления. Но ситуация требует нашего общего решения. Можешь сесть, — искал. Я присел на единственный пустой стул. Он стоял у торца стола. Кажется, обошлось без отравленной иглы. Если, конечно, она не выскочит из сиденья потом. Капа поднял молоточек и стукнул по столу. — Пусть консильери Бента изложит дело. — Как будет угодно совету, — ответил один из венецианцев. — Эскал. «Если Бенто упустит что-то важное, добавь». Я ограничился коротким поклоном. «Итак...» — начал канцельерий Бенто. «Искал, нашел в Вероне опытного трансмутатора-алхимика по имени Марка, умеющего превращать учеников в золото. Марко жил прежде в нашем городе, а в Верону перебрался не так давно». «Он занимался трансмутациями в Венеции?» Спросил другой член совета. Да. Почему его не арестовали? Мы не успели, ответил Бента. Он отбыл в Верону. Продолжай. Марко превратил в золото двух учеников и готовился сделать то же с третьим, но его выследили наши шпионы. Совет увидел возможность помочь республике с золотом. Многие здесь помнят это обсуждение. С помощью Марка мы учредили алхимическую мануфактуру и наладили чеканку монет. Это уже принесло серьезный доход. Скоро снимем второй урожай. Если так будет продолжаться, каждый год мы сможем снаряжать на двадцать кораблей больше». «Это я знаю», — сказал Капа. «Дальше». Но обнаружилось одно э, неожиданное обстоятельство. Марко умеет менять свой облик почти как мы, но он не пользуется масками. Как он это делает? Бента посмотрел на меня, и я понял, что говорить придется мне. Я спрашивал его, сказал я. Марко ответил, что достигает этого. Прямым усилием духа. — Откуда у него такое умение? — Такие вещи чернокнижники не открывают. Но говорил, что у него был учитель Сарацин. Тот же Сарацин обучил его и алхимии. — Мне удалось избегнуть прямой лжи. и кивнул. — Что скажет профитесса? — спросил Капа. — «Это правда», — сказал нежный голос. «Что именно правда?» — уточнил Капа. «Вышесказанное», — ответил тот же голос. У Марка был учитель Сарацин. Сарацин обучил его алхимии. «Я понял, за одной из масок скрывается ясновидящее. Такое умение представляет для нас опасность?» — спросил Капа. — Нет, — ответил я. — Почему ты так уверен? Искал. Для поддержания видимости Марка нужна постоянная сосредоточенность. Он может обмануть пришедших за ним стражников, как он и сделал, или, например, ввести в заблуждение понравившуюся ему деву. Но без маски... Он не способен жить под чужой личиной постоянно. Если что-то напугает или отвлечет его, обмана раскроется. Его умение несовершенно. Что есть совершенство, не знает никто, пробормотал Капа. Но мои слова, похоже, его убедили. «Это еще не все, что говорят про Марка», — сказал Бенто. «В Вероне ходят слухи, будто ему достался гримуар, а Синистра — тот самый, что принадлежал Лоренца де Лауна. Луна». Серебряные лица повернулись ко мне. Профитесса тоже посмотрела мне в глаза сквозь прорези маски, но я не слишком боялся, поскольку понимал ограниченность ее Ясновидение. Она, как и многие адепты, могла отличить вибрации лжи от вибраций правды, поэтому все зависело от точности моих формулировок, лишь бы никто не задал вопроса, в ответ на который мне пришлось бы лгать. «Так говорят», — сказал я, — «потому что Марко купил дом Лоренца. «Да», — согласился Бента. Но зачем иначе он стал бы его покупать? — Осторожно, Марка. Очень осторожно. Только правда. В доме Лоренца хорошая лаборатория с вытяжкой. Идеально подходит для трансмутаций. Я видел ее сам. Там Марка и работал. Капа повернулся к профитессе. — Лоренцо Жив. — Жив ответила профитесса я не вижу его смерти гримуар у него М да кивнула профитесса я не вижу чтобы они разлучались а где сам лоренца профитесса молчала ну да на такой вопрос она ответить не может подобное превосходит ее силы капа повернулся ко мне скал тебе известно где лоренца нет ты спросил об этом марко он тоже не знает но в вероне шепчутся что черти взяли лоренца живым в ад так действительно говорят я слышал своими ушами от кого именно Я замялся. «Говори, искал!» «От исповедника!» — прошептал я. Стол грохнул моложавым солдатским хохотом, какого я совершенно не предполагал услышать в подобном месте. Когда смех стих, еле отдышавшаяся профитесса пискнула. «Это правда!» И стол грохнул опять. Теперь смеялись дольше. Смешно, если чернокнижник и убийца лжет, будто был на исповеди. Но куда смешнее, когда выясняется, что он не соврал. «Прекрасно», — сказал Капа. «Просто здорово! Ты поднял мне настроение на год вперед. Герцог искал на исповеди». — Надеюсь, ты потом убил, папа? — Я собирался, — ответил я сокрушенно. Но он дал слово, что никому ничего не скажет. В этот раз члены совета хохотали так долго, что профитесса даже не смогла открыть рот. Она подтвердила правдивость моих слов кивком. Я сохранял серьезное и несколько обиженное выражение лица, что заставляло членов Совета смеяться еще громче. «Все канцельери, — сказал наконец Капа, — думавшие, что искал злоумышляет против Венеции, посрамлены полностью и навсегда, — наконец-то среди нас появилось по-настоящему чистое создание». Я предлагаю совету десяти наградить его серебряными крылышками. Опять хохот. Чем дольше они смеются, думал я, тем больше у меня шансов выбраться отсюда живым. Но расслабляться рано. Про твои тайные опыты ты тоже рассказывал на исповеди? — спросил Капа. — Нет, — ответил я. Об этом я умолчал, хоть тут хватило ума. Как дела в лаборатории? Лаборатории? Ну да, уискала она наверняка была, просто я пока ее не нашел. — Все по-прежнему, — сказал я, — никаких изменений. Еще не вырастил великого исполнителя желаний. Над столом прошел смешок. «Еще нет», — ответил я. «И не слишком на это рассчитывай», — сказал Капа. «Твоя задача — обеспечить республику золотом. Ты можешь продолжать свои опыты, но так, чтобы они не создавали нам проблем». — Золото должно поступать в казну беспрерывно. — Ты это понимаешь? — Да, Капа, — сказал я. — Твои личные изыскания могут представлять для тебя известную опасность, — продолжал Капа. — Поэтому мы... Саткали для тебя защитную сорочку, способную защитить от безумия духов. Вырастив исполнителя, обязательно надень ее перед тем, как обратиться к нему, иначе можешь пострадать. — Благодарю, — сказал я. — Не благодари. Ты нужен Венеции живым. И в добром здравии сорочка будет храниться у Луиджи. Спросишь его, когда придет время. Я так и сделаю. И вообще береги себя. От тебя многое зависит в делах республики, а республика превыше всего. «Республика превыше всего», — повторили собравшиеся нестроенным хором. «Хочешь сообщить совету что-нибудь еще?» — искал. «Да», — сказал я. «Чернокнижник Марка больше не нужен». «Почему?» золото смогу получать я сам я полностью изучил его искусство и сумею провести трансмутацию от начала и до конца это хорошие новости сказал капа очень хорошие проверь свое мастерство если все получится Избавься от Марка, пока он не сбежал. Перед этим срисуй его, конечно. Только не признавайся во всем исповеднику. — Я так и сделаю, — повторил я. — Теперь иди. У совета много дел. Поднявшись, я поклонился и повернулся к выходу. — Значит, слуги еще не донесли в Венецию, что я убил и срисовал Марка. «Стой — Стой! — сказал Капа. — Я повернулся. — Ты утаил от совета десяти самое главное, — искал. — Вот сейчас все и случится, — подумал я. — Что именно? «Тебе отпустили грехи?» Сидящие за столом взорвались, даже не захохотали, а как-то по-печному завыли. Я ждал, что консильер Ребенто станет меня проводить, но его тоже скрутило в припадке веселья. Он только махнул на прощание рукой. Я вышел на лестницу, спускающуюся к тайной пристани. Лишь на ее ступенях я понял, до чего напряжены мои ноги. Я шел, словно на ходулях. Испуг — естественное состояние человека перед лицом совета десяти. Хорошо, что удалось их развеселить. Пусть теперь жрут друг друга, как пауки в банке. Глядя на черную воду канала, Я вспомнил слова Капа. Он спросил про великого исполнителя. «Не тот ли это экзекутор, дорогу к которому должен был открыть мой гримуар? Алхимия полна ложных совпадений, особенно в области и насказаний символов. Могло ли быть, что мы с Искалом искали одно и то же?» Герцог ничего об этом не рассказывал, хотя мы говорили о многих тайнах. А сейчас спрашивать уже поздно. Чем бы ни занимался, искал, совет десяти не относился к его опытам слишком серьезно. Им нужно было только золото, настоящие государственные умы. Гондола Луиджи появилась только через четверть часа, за это время из комнаты заседаний так никто и не вышел, но в зале были и другие двери.